Глава тридцать вторая. До встречи в чертогах. Сколько прошло времени, двадцать минут или два часа, приятеля не ведали, ибо буквально растворились в начавшееся сече. Ратибор с Ирамиром, отойдя чуть назад в узкий соловиный переулок, встали там плечом к плечу, в буквальном смысле выкашивая хлынувшую на них с дворцовой площади ордловских ров. Благодаря тактически очень грамотно выбранной русичами позиции. в тесном провулке было особо не развернуться, из-за чего мигом сходило на нет колоссальное преимущество иноземцев в численности. Не имея возможности зайти на двух богатырей с флангов, шалмаки вынуждены были перейти на приметки всего в три-четыре рехи за раз. И стоит ли говорить, что это оказалось дивной усладой для рыжего медведя и княжеского воеводы. С презрительными усмешками на устах дюжи и витязи принялись резать, колоть и рубить. Споры возводя перед собой вzgorie из тел убитых ими ослов, Йеромир и Ротибур бились исступлённо, самоотвержено, ни с того наслаждаясь последней в жизни схваткой, ибо понимали, что рано или поздно их всё равно сметут, так как есть предел человеческим возможностям, даже таким выдающимся, как у них. Но смерти воины не боялись, угрюмо радуясь в душе, что скоро в обширнейших угодьях небожителей воссоединятся со своими семьями. Время противник, диковой от ярости и бессильной злобы, вынужденный ещё постоянно разгребать завал из тулович своих же павших бойцов, всё продолжал бестолково бросаться на нерушимый утёс амброши в брусчатку великанов. Русы же брали себе минутку отдыха как раз во время подобных разборов баррикад, изотправленных ими на тот светаскеров, по уходя в сире поогрызаясь на идавита повизгивающих врагов, грозивших содрузьям всеми возможными карами небесными. Но вот Шалмахин, наконец осознав, что с наскока в лоб им не одолеть этих двух могучих исполинов, сменили тактику, вторым потоком зайдя с противоположной стороны, с другого конца Соловиного переулка, выходившего на бульвар Барышников. Похоже, на торговая ли в атака Любамира либо вся полегла, либо сложила такие оружие, распропустила в тыл Критибурова с Еромиром Рой-Ос. Впрочем, рыжеволосый гигант и бывший обережник князя Святослава Не особо расстроились значительно усилившемуся вражескому натиску, став спиной к спине, они уж уничижительно расхохотались, в опешившие физиономии ослямов, принявшись отражать атаки неприятеля уже с двух сторон. "Давай, Санки, бей супостатов", ободряюще провырещала выглянувшая в окно второго этажа своего домика седая перенега, смачно плюнув при этом сверху кому-то из аскеров на потную лысину. А после ещё в придачу и практически полный ночной горшок метнуло обиснующимся внизу осом на темечке. Держу заваску лочки, добрые молодцы. Между тем день клонился к полудню, а витязи и не думали уступать, всё также без видимого устатка, продолжая отражать наскоки озверевших от бешенства смуглолицых бойцов. Ратиборов вкушающий полной грудью радостную удел доброй сечи. Слэйс напоил вражеской кровушкой свою старушку Секиру, крушая на земном захватчиком черепа, дробя кости, выплескивая кишки и разваливая их пополам в буквальном смысле. Даржество, злорадство, недоумение и ошарашенность в глазах стоящие напротив сфоры западных псов поочередно сменяли друг друга, в конце концов оставив пискать в их перепуганных зенитцах лишь животный страх, вытеснивший все остальные чувства. подёрнувшихся испаринами ужаса в сердцах охосов давно уже гуляли навещалые сомнения, с человеком ли они сейчас бьются или всё же с богом или демоном в ильском обличии. Не может смертный так драться, не может. Похожие тягостные мыслишки крутились в головах шалмахов, уже с какой-то горькой тоскливой обречённостью идущих на рыжеволосого берсерка, но прямо как домашний скот на убой к мяснику. Ратибор же всё продолжал без устали махать секирой, исправно снимая вражеские кочины с плеч, доразделывая о словно отбивные. Единственное, что давно уж тревожило рыжего медведя, так это древка его топора, знатное испичеренное зазубринами разного размера и глубины, и подобные неприятные щербины на рукояти верной секиры лишь множились, давножились. Тем часом тяжело дышащий Рамир, старавшийся не отставать от могучего товарища, стал всё-таки потихоньку замедляться. Похоже, в отличие от Ратибора, свой предел выносливости русоволосый мечник уже нащупал. Усталость пудовыми гирями повисла у него на руках и ногах. Движения сделали скованными и не такими лёгкими и быстрыми, удары менее точными, а взор не столь яростным, как прежде. Княжий воевода банально выдохся, и это сразу почувствовали и норезимские шакалы, воспрянув духом. И еще пуще насев на бывшего телохранителя Святослава уже с большим трудом сдерживавшего съедающую на него аслианскую орду. Уратьебура тем временем, как это обычно и бывает, в самый неподходящий момент все же случилось в жизни огорчения, которого он так опасался. Тучный аскер со здоровенным итаганом со всего маху всадил свой изогнутый клинок под лезвие секиры молодого богатыря, угодив аккурат в одну из глубоких забоин над ревком топора. Ратовище верной старушки не выдержало очередного попадания и приломилось вместе удара. Булатная вострая сталь жалобно тренькнула переливстым звоном, упав на мостовую. Визбелевший Саратебор на долю секунды остолбенел от такой у него внезапно приключившейся оказии, спустя миг всадил обломок дубовой рукояти прямо в пасть торжествующе ощеревшемуся оппоненту, выбив ему передние зубы до да загоняя деревяшку ещё дальше в глотку. Следом за лопастью секиры на брусчатке зазвенел и меч Шалмаха. Выронив его, тот схватился за свою шею обеими ланями и принялся падать на колени, судорожно кашлять кровью, завалившись после в конвульсиях на бок. Между тем, из оружия у рыжебородого витязя остался лишь здоровенный нож, болтающийся на поясе. Мгновенно выхватив обоюзд ножен, Ратибор тут же наотмах по волосну по глазам очередного кинувшегося на него с саблей на перевес ликующего воителя, торопившегося расправиться с могучим великаном, пока тот оказался практически безоружен, завержав от дикой боли, Аскер прижал ладони к кровавленному лицу и ничего не видя, круто нулся на месте, как волчок, впрочем быстро сев на земь. Второй удар ножом пришелся о слепшему осу прямо в висок. Следом не повезло копеечнику, чуть отклонившись вправо. Дюжий ратник пропустил под мышкой лезвие пики, которое его попытался не зате или вапернуть нерасторопный боец, а затем споров садило слямуте сак в грудь по гарду. В этот момент Шалмашей, чуть ранее наконец уяснив, что и спиной к спине рыжий медведь и его русоволосый товарищ, несмотря на накопившуюся усталость, продолжают успешно отражать все атаки, решили действовать иначе и не перейти более на пролом, слегка отступив назад. Из ряда аскеров против войска Тибора вышли вперёд трилучника, принявшись старапливо натягивать тетиву. Тут же свистнул метко брошенный молодым богатырём нож, угодивший аккурат между очей одному из стрелков. Второму прилетело в грудь копьецо, на которое чуть ранее пытались нанизать неугомонного берсерка. Ловко подкинув дрот в воздухе мыском ноги, развёрнутый исполин таким могучим броском метнул пику в оса уже тянувшего на себя за хвостев коперение что-то во, как будто мощным ураганным вихрем, откинуло в толпу нетерпеливо переминающихся завоеванным соплеменников, завалив нескольких из них массой своего тела. Третий же Шалмах успел так и выстрелить, но рыжеволосый гигант наглядно продемонстрировал, почему считается лучшим витязем Миргрода, шустро словив в воздухе за древко правой дланью робко затрепыхавшуюся в вершке от бороды стрелу, одно в два прыжка молниеносно подлетел к опешившему от увиденного лучнику и всадил ему в гортань тернатый снаряд, только что им же спущенный с этивы. А шалеф от столь скорой расправы над своими братьями по оружию, противостоявшими ротибору аскеры, не выдержали, развернулись и спешно ретировались к началу переулка, дабы собраться с мыслями, перегруппироваться и построиться по новой. Тем временем напротив Еромира, выступив на пару шагов из вражеской орды, Также обозначили стребойца, но этот раз с арбалетами. Княжий воевода, уже не без труда стоящий на ногах от усталости и многочисленных ран, свисающие с него клочьями окровавленные и полосованные етаганами кольчуги, вдруг ясно осознал, что это всё конец. Сразу от трём выстрелом он помешать ну никак не успеет. И вот с неприятным скрежетом противно дзенькнуло спускаемое с зацепного зубца тетива. Первый арбалетный болт вонзился русоволосому мечнику в правое плечо. Второй легко прошёл насквозь кольчужную рубаху на левом боку, основательно застряв между рёбер. Яромир тихо охнул от вспышек пронзившей его острой боли, после шумно выдохнул, сплёвывая кровушку. Эмильенна опустился на одно колено, облокатившись на крестообразную рукоять палаша, поставленного перед собой, остриём вниз. В его глазах поплыли багряные круги. вое как проморгавшись, тяжело раненый Русевич сфокусировал взгляд на третьем, чуть замешкавшемся арбалетчике, метившем уже отнюдь не в княжеского воеводу, а чуть правее. Яромир с тремглав обернулся, сразу сообразив, куда целится стрелок. В этот миг безоружный ратибор как раз всаживал своему последнему лучнику его же стрелу в глотку. Широченная спина могучего витязя при этом оказалась совершенно открытой, Представляя собой прекрасную, просто идеальную мишень, промазать по которой было очень сложно. "Нет, рад". Еромир, кряхтя, встал и быстро сделал шаг в нужную сторону, заслоняя собой друга как раз в тот момент, когда тоскливо звкнула тетива у третьего самострела. Короткий арбалетный болт молнии сорвался с направляющего желоба и через мгновение глубоко впился в грудь русого меченосца, заставив его чажко застонать. Лови, дружа, из последних сил горкнул княжеский воевода, швырнув обернувшемуся на крик приятелю свой двуручный палаш. Затем Яромир, обильно схаркивая кровью, в бессилии рухнул уже на оба колена, страшно при этом хрипя. Прощай, братишка, до встречи в чертогах сворога. Лишь успел просипеть напоследок широко улыбнувшись Яромир, прежде чем выброшенное из буйствовавшей напротив стаи вражин копье. Не довершило начатое, прервав жизненный путь славного воина, завалившись на бок, светловолосый русич затих навсегда. Нет! Мощный рык потрясённого произошедшим рыжего медведя, казалось, прогремел на полмира города. Ратибор за доли секунды понял, что произошло. Друг спас ему жизнь ценой собственной. Молодой богатырь без тени сомнения поступил бы так же, если бы мог что-то изменить. Но это было не в его силах. Судьба оказалась предначертана, чтобы жизнь спасли именно ему. Но ну а что творилось в тот момент на сердце и в душе неудержимого гиганта, известно лишь всевидящим божествам. За один день Жобороды Витязь потерял всех родных, близких друзей, всех до встречи дружище. Для меня было честью стоять с тобой плечом к плечу. Но ли мне там вино чарку? Я скоро подгрибу на першество, прорычал себе под нос с валютом бешенством молодой богатырь, лавён на лету брошенный ему Иромиром перед гибелью меч. Рукоять в великолепном от вручного полоша, изготовленного могучим кузнецом Градимиром, отцом Ратибора, легла в лапу его сыну, как вылетая. Присев над павшим товарищем и прикрыв ему глаза ладонью, дюжий ратник выпрямился, да пару другой раз крутанул добрый блат в воздухе. быстро привыкая к отлично сбалансированному клинку, идите сюда, шоколата, зловеще рявкнув свою любимую фразу, рыжий медведь без оглядки кинулся на растерянно перетаптывающихся переднем шалмахов, в первую очередь нацелившись на арбалетчиков, судорожно пытающихся перезарядить самострелы. Стоит ли говорить, что полегли все трое практически моментально, не избежав справедливой кары рассердевшего великана? при этом громадный русич так жутко сверкал бездонными очами, в которых жгучий дым щита пеленой полыхал, а казалось, разгоревшееся до небес яростное голубое пламя, что остальные аскеры, так же как ранее их собратья с портёположенной стороны, попятились в замешательстве да испуге при одном лишь взгляде на знатно осерчавшего витязя, стремительно врезавшегося в их плотные ряды, схватка вспыхнула с новой силой. Ратибор остался один. что впрочем ему нисколько не мешало с утроенной энергией уничтожать мельтешащего вокруг него неприятеля. Рыжеволосый берсерк был куда шустрее, ловче и досильнее да любого из противников, а обуявшая его безудержная ярость лишь удесятерила и так непостижимую мощь молодого богатыря. Меч Ирамир отворил чудеса, в могучих лапах ротибура превратившись в невероятно смертоносное оружие. Рыжеволосый витязь, весь в крови, по большей части чужой, без устали уворачивался, резал, блокировал, колол и бил, ловко кружа в залихватском, гибельном для егосов танце, грозно сверкая при этом в силе по синим зеницами. Оппоненты оседали один за другим: кто без головы, кто разрубленный до грудины, а ль вообще пополам, а кто с выпущенными кишками. Вот стремительный выпад Тротибора пришёлся в коплевидный щит стоящего перед ним Шалмаха. Булатное стряо расщепило оббитое металлическими заклепками дерево, словно нож масла, спорован заясь в грудь опешившего ворога. Мощным пинком ноги отбросив от себя в толпу его же соплеменников повешенного на лезвии поверженного осляма, рыжеволосый исполин парировал удар ятаганом очередного скира ответным взмахом, умело вспаров тому живот. После размашистым круговым движением по широкой дуге. Добрый хлинок просвистел в окружившем его плотном скопീഷ ча врагов, зацепив сразу нескольких супостатов, отсекая кому руку, кому рыху, а кому-то просто снося с насямакушку как серпом пшеничные колосья. Что и говорить, жатва у Ратибора выдалась кровавая. В конце концов дело приняло довольно неожиданный поворот. В первую очередь для смоглолицых воинов, ведь мрачный рыжеволосый гигант совершил казалось невозможное Он в одну моську выбил стаю ослямов из Соловиного переулка на торговую аллею. Шалмахи просто не выдержали такого яростного напора одинокого витязя, легко с презрительным оскалом сминающего их стройные ряды, как папирус. Доломанулись в панике прочь из проулка, осознав, что им ох как хочется жить. Ратибор тем временем, недобро оскалившись, развернулся, додвинулся назад, Намириваясь из второго конца узенькой улочки уже бесповоротно выдавить вражин на дворцовую площадь, задавшись целью полностью освободить Соловинный переулок от живых противников. Страшно хотелось пить, но огромный боец, упрямо стиснув зубы, отогнал от себя возникшее на миг видение с прохладным кувшинчиком кваса и озираясь по сторонам, упрямо потопал к княжескому терему, не торопя, перешагивая через суловище разбросанных по судунядругов. Ратибор задержался лишь у тела Еромира, накрыв его попавшимся на глаза, заляпанным багряными пятнами полотняным плащом одного из убитых осов. Затем с минутную молча постояв над павшим товарищем, отдал тем самым ему последние почести, да тяжело вздохнув, хмуро пошёл дальше, по направлению к дворцовой площади. Вот уже виднеется напротив и свора испуганных пятищихся ослов, явно поражённых жутким зрелищем, грозно надвигающегося на них могучего окровавленного русища с двуручным мечом наперевес. Сейчас я вам козляткою рогата пошибаю, да в задницу вобью. Бросай меч, или конец. Раздался знакомый гортанный голос позади Ратибора, прервав его сумрачные думы. Молодой богатырь удивлённо обернулся. В метрах в 7-8 от него обозначился не кто иной, как брадигост в собственной персоне. Перед собой он держал за шею копну перенего, закрывшейся ей как щитом. У горла старушки трепыхался в острый нож. Ну и гнусный же ты червь, презрительно рыкнул Ратибор, правой рукой привычно потянувшись к поясу. Но его нож не оказался пусты. Молодой богатырь зло выругался себе под нос, запоздало вспомнив, что в пылу боя оставил свой тесак в оружии одного из лучников. Также обочеканом кинутых в телохранителях книги не еще раньше на дворцовой площади отсутствовали в поясных петлицах с бабулями боишь псино блахастая и как ян то ты в одно жало умудрился ее схамутать ума не приложу пойди подкрался в тихушку пока местуважаемая дрыхла сном после обеденным ратиборушка сделай милость сними этому поганцу болду с плеч несмотря на свое незавидное положение боевита проскребела перенега А то у него и спасти воняет, прям брр, аж задыхаюсь. Воздух только в округе отравляет, а парыш не свежий. Обязательно почтение шая. Дюжий рядник сделал осторожный шаг вперед. Как только дотянусь до этой наглой морды, так сразу сворачу одним махом, аки глупому гусаку, что щипать удумал за непотребное. На месте стой, по твоему я что шучу? Порежу ведь не моргнув. Нервозно гуркнул береженький государь не резко наматывая седые волосы пожилой пленницы на кулак. Твое счастье косолапый, что мне совсем недавно, буквально с полчаса назад, велено было попробовать взять тебя живым. По сему не сдохнешь ты тут, не сейчас по крайней мере. Ну а возможность приневолить твою рыжую крону, не особо попортив при этом шкуру, как мне видится, лишь одна имеется: смертельная гроза кому-то из твоих близких. Всем план хорош. Но тут оказия одна обозначилась. Помимо этой коряги древней у тебя никого и не осталось более из знакомых душ. Бродягост, пока сна склавился, вот и пришлось бабку задействовать для твоей поимки. Ладно, раз откровенничался. Итак, булат на мостовой рыжий. Коль сложишь оружие и прекратишь трепыхаться, сохраню ее белесую маковку в целости, обещаю. А не боишься, коль чего случится с ней? Я ж сегану, да дотянусь до тебя вонючая хара. Ратибор кипел от бессильной ярости. Не, как-то не боязно. Обернись. Бродягост гадливо улыбнулся. Да прыгнуть не успеешь. Вот дерьмоглоты. Молодой богатырь и сам уже заприметил краем глаза у себя за спиной поток воинов с самострелами, выступивших из подошедшей по новой замершей в злорадном предвкушении толпы шалмахов лучами ненависти прожигавших на нем дыры. Спор оприцелевшись. Арбалетчики также застыли в ожидании это миттельной отмашки. Убить Артибора стало для подавляющего большинства ослимов навязчивой идеей. Ведь слишком много их собратьев отправил сегодня в подземелье к Ахреману этот рыжий медведь. Да и изгубивший могучего Русича Оскер, наверняка будет до конца жизни пользоваться всеобщими почетом и уважением, не устано при этом бахвальясь до излета дней своих последних, как проявив недюжинную отвагу словкостью. Храбро завалил огроменного варвара. То, что это будет сделано, например, с помощью пущенного в спину арбалетного болта, никого из зосов не смутило бы ни капли. Бросай, палаш, бросай! Тем временем лезвие ножа слегка чиркнуло по горланию вздрогнувшей от боли перенеги. Парез на шее должен был показать дюже муратнику. Очаянный душегуб готов на все и явно не велят хвостом, пытаясь убедить его, что способен на любую мерзость. Боря год внимательно смотрел на пребывающего в сомнении Хротибора, всё никак не решающегося впервые в своей жизни прекратить сопротивление и сдаться в плен. Это притило ко всему его буйному естеству. Хоть старуху эту вредную и спасёшь сегодня, хоть кого-то даёшь слово, что отпустишь её, ежели я сложу оружие. Чуть подумав, могучий великан облизнул пересохшие, потрехсквшиеся губы. И у Грима вперелся в зеркуле маячившего напротив неприятелю. Выбор у Ратибора оказался невелик: либо сдаться, сохранив жизнь бабульке, которая знала его спеленок, либо попробовать прыгнуть на бродяговства в чайни, что тут растеряется до да промелет. Но воин из змей града был очень опытным, умелым бойцом, и подобная надежда представлялась крайне слабой. Так рисковать жизнью перениги рыжий медведь не мог, не имел права. Видите его, оппонент верно заметил, а кроме этой поройн надоедливо обрюзжающей пигалицы у него никого и не осталось. Конечно, между тем стараясь не показать свою радость, хрипато хрюкнул земейный чемпион. Слово даю, отпущу тотчас. Ну хорошо. Ещё чуть-чуть помешек в сомнениях, Ратибор принял наконец сложнейшее для себя решение. Брошенный им булатный меч в переливе ста зазвенел по мостовой. Будры на себя надеть, позволь. Бродегост показал глазами на осторожно приближающуюся к хмурому Ротибору пятёрку ослямов с пудовыми оковами на перевес. Я разве не говорил, что это условие входит в нашу сделку. Смерив осторожного бережника гневливым взором, Ротибор тяжело вздохнул, после чего угрюмо кивнул в знак согласия. Подлетевшие к нему, возбуждённо пофыркивающие вражины Быстро защёлкнули аж по три пары массивных кандалов из вельверийской стали на руках и ногах громадного воина, а затем грубо содрали с него, держащиеся уже на честном слове, разваливающиеся на куски кольчужные обмётки и рубаху. Далее, подвывающая от нетерпения кровожадная толпа накинулась на мрачного гиганта и начала жестоко его избивать, мстя за свои недавно пережитые страхи. Но повалить Ратибора удалось далеко не сразу. И лишь несколько хлестких ударов древком копья сзади под коленную чешечку смогли в конце концов заставить рухнуть на мостовую окровавленного исполина. После чего рыжеволосого великану взялись остервенело лупить уже ногами, вымещая на нем дикие и злобную ярость, что накопились у врагов за время противостояния с этим несокрушимым русичем. В первую очередь шалмаки стремились рассчитаться за тот животный чудовищный ужас. который довелось не раз испытать у люлюкающей орде перед сегодняшним витязем. А ну-ка, поднимите этого чтотуна. Зенки хочу рыжего, чтоб увидели, наконец прорезала ликующую гоман полусотни глоток торжествующий в возглас бордегоста. Ратибора, хранившего в всё то время, что его лабцовали, непоколебимое молчание, поставили на колени. Весь в крови, сильно избитый, так что казалось, на нём живого места нет. Могучий воин сквозь богровую муть, застилающую глаза, угрюмо впился в учер стоявшему перед ним змеиному чемпиону. "Хажиз рыжек, я так и расчухала этот голосишка". Перенега ошарашенно жалостливо пелелась на крововленного богатыря. Очень он похож на один из двух, что тогда я слышала под своим окошком, незадолго до убийства купца. Как его там величали? Димидий, вроде. Да, Ента был мой глаз. А ещё хочу, чтобы ты знал, слово своё я держу. Не дав договорить старушке, острое сталь резко и уверенно полоснуло по горлу переуги. Смотри, я отпустил эту противную коргу, как и обещал. Лапы вроде госторажались, и пожилая жительница, схотившись за свою глотку обеими ланями, страшно хрипя, принялась медленно оседать на мостовую. Ну ты и гадёныш, подлюка гнусовая. В неистовой ярости свирепо выдохнул пораженный случившимся Ратибор, инстинктивно в бешенстве дернувшийся было в сторону телохранителя княгини, но спилинали его крепко на крепко, и даже огромные, хоть и усталые, потрепанные по боеми мускулы дюжего вратника не смогли разорвать стягивающих его нескольких связок железных оков. Плюс ко всему в молодого богатыря торопливо вцепились с десяток пар рук, не позволяя ему даже встать на ноги. Да я такой. Глумливо заржал офиконь вроде гост, присаживаясь на корточки и вытирая нож о льняной сарафан перениги, лежащий перед ним. Уж больно она мне не понравилась, трескучая каркалыга, прямо как старая мельница, всё скрипит да скрипит, ага. Вокруг раздалось мерзкое гоготание, а слямом явно пришлось по душе отвратное выходка змеиного рыцаря. Может, тебе моргашки вырезать на память? Тем часом вроде гост поднялся, И подойдя к Ратибору, опустился на полусогнутых уже возле него, проведя туда-сюда перед голубыми глазами взбешенного топтоги на лезвием ножа. Ну хоть одно око. Живым я пообещал тебя взять, но отнюдь не невредимым. Интересно, и зачем ты брату Идиза понадобился? А я так надеялся сама лично тебя разделать на небольшие мясные ломтики. Договорить да он не смог. И Боротибур, изловчившись, смачно жохнулся сидящему перед ним на мысках телохранителю княгини Олбом в нос, мигом его сломав. Ах ты скотина! Бродегост отлетел от такой плюхи метра на полтора назад, приземлившись на пятую точку. Но уже спустя несколько секунд он скочил, неогарошно трогая свой переломленный шнобель, из которого добро христала кровь добрызгая в гнев и слёной возмущённо возопил. Сам напросился. Я тебя сейчас на Рим не пущу. С этими словами чемпион змеи Града бросился к Сократе Бору, сжимая в кулаке нож. Но уверенный властный крик «стоять» заставил его сначала замереть, а после и вовсе нехотя отступить, до да склониться в поклоне. Кровь при этом все продолжала капать перед ним на мостовую, быстро образовывая небольшую лужицу. Тем временем осламы застыли по стойке смирно, пропуская к месту событий своего военачальника. Тебе же было велено взять его живым. Благодарю, что я в лес и помешал, а то болтался бы за невыполнение приказа уже к вечеру в петле на ближайшем дереве. Стремительно подошедший сопровождением четырех латников Яркант, сам также одетый в богатые вельберийские посеребренные доспехи, добра залепанные багровыми пятнами, грозно зыркнул на недовольно опустившего голову бродягоста, а затем перевел хмурый взгляд настоящего на коленях Ратибора. где живём вблизи, ты ещё здоровее чем издалека, не без уважения протянул командующий серым воинством, после зычно гаркнув своим подчинённым: "Ведите его вперёд на эту площадь, как её там, на Дворцовую. Владыка желает лично лицезреть этого дикого зверя".